Если бы ах если бы слоны носили бы штаны какие бы материи были им нужны никак не маркизет и не батист нет нет чертова кожа рогожа и бельвя